Глава 8. Моего отсутствия ни Арина, ни Лена, казалось, вовсе не заметили. Я и раньше замечал, что девушкам требуется намного больше времени на сборы, но чтобы настолько увлекаться процессом и вообще не замечать ничего вокруг, да, наверное, мне никогда не понять особенности их мышления. Всю обратную дорогу Роксана просидела молча, но было видно, что она обдумывает свои действия и то, как именно она поступала в той или иной ситуации. На мои попытки объяснить ей, что она ни в чем не виновата, девушка неизменно соглашалась, но все же не прекращала свои размышления. Поняв бесплодность своих попыток, я решил просто оставить Димонесу в покое. Она намного старше меня и уже должна научиться воспринимать вещи более объективно, а не только исходя из приказа и его нарушения. Сам бой с пятеркой магов нисколько меня не задел, да и мне, кроме затрат на призывы, вообще вмешиваться не пришлось. Так что я попросту принял душ и, уделив еще некоторое время делам, стал неспешно переодеваться в подготовленный для меня костюм. Пускай я его дизайн заказал сам, но вот надевать весь комплект мне предстояло впервые, так что я и сам не был в курсе, каким будет конечный вариант». В комнате было ростовой зеркало, в которое я, как правило, редко смотрел, но вот сейчас оно пригодилось. Из зеркала на меня смотрел молодой мужчина в темных брюках рубашки. Сверху была наброшена куртка, пошитая из какого-то материала, похожего на привычную мне ткань пиджаков, что я заказывал в ателье, но было в нем что-то от кожаных курток. Не специалист я в этих вопросах, но смотрелась очень органично и создавала темный образ, как я и планировал. На балу большинство собравшихся будут стараться блистать своими нарядами и аксессуарами, я же решил выделиться другим образом, сыграв на контрасте. У меня даже не было никаких аксессуаров, кроме маски демона. Вот она должна была привлекать больше всего внимания к моей персоне. Сама маска представляла собой слегка вытянутое лицо демона с двумя изогнутыми рогами, которые уходили немного назад. Маска в своей основе была черной, но на ней было нанесено несколько чисто декоративных линий, которые лишь подчеркивали нечеловеческий образ. Еще сами рога ближе к своим окончаниям краснели, будто были облиты кровью. В ателье действительно постарались над целостности образа и смогли из моих довольно общих описаний сделать шедевр. Убедившись, что все как надо, я снял маску, я, оставив ее в руке, двинулся наверх, чтобы посмотреть на своих женщин, которым тоже были подготовлены соответствующие наряды. «Можно», — постучался я в двери покоев, где, по словам слуг, расположились обе девушки, да так несколько часов и не показывались. Так-то они могли воспользоваться помощью слуг, чтобы навести весь необходимый марафет. Но Арина предпочитала все делать самостоятельно. А Лена, несмотря на постепенное изменение характера на более боевой, пока еще не решалась спорить с ней. В какой-то мере в наших отношениях Лена была подчиненной Арине, но, кажется, обеих девушек такое устраивало. Все же иметь сразу двух девушек в женах ⁇ это не то же самое, что спать с двумя и более девушками одновременно. В последнем случае это часто временные связи, и все участники прекрасно это понимают. Но семья строится на другом, и каждый член нашего пока небольшого рода стремился к тому, чтобы создать прочные связи, которые не будут угнетать никого. 10 минут. Наконец раздался приглушенный ответ Арины когда я уже без спроса хотел зайти внутрь. Подождать я тоже мог, тем более торопиться пока было не надо. Я планировал прибыть чуть раньше официального начала Балмаскарада, так что на выезд заранее выделил большой участок времени. Зато пока ждал их, бегло ознакомился с поступившим от Волкова отчетом о делах на складах. Было найдено помимо обнаруженных нами еще три охранника – которых спрятали в стороне от основных действий, оставив, как я и предполагал, двоих, чтобы направить нас вместо ловушки. Это были обычные люди, которые должны были просто следить за порядком да предотвращать мелкие кражи. У них даже боевого оружия не было, а то, что было, стреляло лишь резиновыми пулями. Достаточно, чтобы отогнать наглого воришку, но слишком мало, чтобы остановить готового к этому мага. Так-то они работали на моего партнера, и в его обязанности входила выплата компенсаций семьям погибших, но я распорядился проверить уровень достатка семей оставшихся без кормильцев и, соответственно, этому выделить дополнительную денежную компенсацию. Деньги это в итоге не столь большие, но переданный намек, кому стоит быть благодарным за дополнительную помощь, точно сыграет потом на репутации рода Шуваловых. По поводу охраны самого складского комплекса пока ничего известно не было. По предварительной оценке их либо заранее устранили, либо купили, чтобы в этот день склады остались с минимальным количеством охраны. Как оказалось, для остальных складов такие меры защиты никто не предусмотрел, так как там не было ничего ценного и только в принадлежащем моему партнеру ангаре Было технологическое оборудование на десятки тысяч имперских рублей. Пришлось поспешно сворачивать голографические экраны, и заканчивать работу, так как Арина открыла замок двери, что прозрачно намекало на приглашение зайти внутрь. Подойдя к двойным дверям комнаты, в которой скрывались две красавицы, являющиеся по совместительству моими женами, я на несколько мгновений замер, отыгравшись за минуту ожидания, и решительно повернул ручки дверей, заходя внутрь. В просторной комнате, кстати, до этого я ни разу в ней не был, было все, чтобы подготовиться девушкам к выходу в высший свет. Здесь была и обширная гардеробная, и несколько зеркал, позволяющих себя рассмотреть со всех сторон. На столик, совсем необходимым для макияжа, я вообще старался не смотреть. Слишком там много было всего, чтобы так сходу попытаться разобраться, зачем им вообще необходимо такое количество различных флакончиков. Но все же больше всего внимания привлекали две девушки, что сейчас красовались передо мной. На Арине было платье, в основе которого закладывался образец традиционного японского юкато. Вот только рукава платья были более широкими, чтобы полностью скрывать руки, Анис переходил в струящуюся построенным стройным ножкам целительницы юбку. Скрашивал такой переход широкий темно-зеленый пояс и цветочный орнамент. Собственно, орнамент делал акцент на груди девушки, но этот момент уже внесли в ателье, сказав, что закрытое юкато сделает из моей жены слишком уж похожую на приверженцев традиционных, более закрытых и консервативных одеяний, а цель такого наряда была совершенно другой. Так что платье было пошито так, чтобы подчеркивать верхние изгибы волшебницы. Юбка же снизу имела несколько разрезов, чтобы при движении можно было увидеть ножки девушки и выполненные в виде зеленых побегов браслеты. На лице моей первой жены была маска лисицы с небольшим черным рогом с левой стороны, чтобы однозначно говорить о демоническом образе девушки. В целом, несмотря на маску, получилось довольно мило и загадочно, а изготовленные под заказ украшения в виде цветов и зеленых побегов лишь подчеркивали его целостность. Если внешний вид Арины должен был вызывать ассоциацию с миролюбивостью, то Лена была одета более агрессивно. На моей бывшей ученице было облегающее и подчеркивающая все изгибы ее тела красное платье, которая, оказалось, состояла из крупных чешуек. Материал платья при верхнем свете создавал иллюзию перемещения чешуек, будто Лена одела что-то живое. Руки моей второй жены были открыты, но в то же время их украшали браслеты, что спиралью струились, начиная от плеча и заканчивая кистями рук. Спирали были искусно выполнены из золота и серебра и представляли собой переплетающихся змей, чьи головы заканчивались недалеко от пальцев девушки и, казалось, были готовы спрыгнуть вниз. Лицо Лены тоже было скрыто маской, но в этот раз более похожей на драконию с тремя красно-черными рогами, которые резко уходили назад, образуя подобие шлема. Девушки умело воспользовались этим и уложили волосы так, чтобы они одновременно переплетались с рогами, частично скрывая их. И в то же время ничто не мешало Лене снять маску, так как волосы свободно струились по маске и не спадали на открытую спину. Если бы моя вторая жена повернулась спиной, то можно было бы увидеть, как юбка платья, что сужалась к коленям, а потом резко становилась более пышной, шлейфом, наподобие змеиного хвоста, тянулась за ней. Единственным нюансом было то, что в таком виде не особо удобно передвигаться но для этого у колен были сделаны скрытые завязки, которые достаточно было слегка дернуть, чтобы юбка стала свободнее. «Ну как?» — спросили девушки одновременно. Я даже с масками почувствовал, как они заулыбались, довольные произведенным эффектом и синхронностью произнесенного. По крайней мере, весело поблескивающие глаза внимательно отслеживали реакцию, и та была им по вкусу. Даже лучше, чем я думал, не смог, да не очень и хотелось, я удержаться от восхищенного восклицания. Только вы могли воплотить мою задумку в реальность, дорогой. Может, ты тоже наденешь маску? Подмигнув мне, попросила Арина. Я только в этот момент вспомнил, что така оставил маску в руках и без промедления нацепил ее на лицо. Черноволосая красавица плавным, но стремительным шагом подошла ко мне чтобы подхватить под руку и отвести меня к зеркалам. Лена немного отстала, но спустя мгновение, повторяя позу Арины, пристроилась со свободного боку. «Действительно», — задумчиво протянула моя первая жена, «в этом действительно что-то есть, что-то демоническое». При этом она как-то странно посмотрела на меня. «Неужели ты сам все это придумал?» Лишь отчасти, признался я, слегка пожав плечами. Хотелось почесать затылок, но девушки крепко держали меня за руки, лишая возможности свободно двигаться. Правда, против таких оков я ничего не имел. В основном, по моим сбивчивым объяснениям, общий образ сделали в ателье Ломановых. Дальше было лишь дело в руках мастеров. «Это же сколько ты денег потратил?» — ахнула от такой новости Арина. «Давай не будем об этом», — мягко уклонился я от ответа. Мы, конечно, еще не опаздываем, но, думаю, нам уже пора. Точно, подтвердила Лена, потащив меня в сторону коридора, так что и Арине пришлось пойти за нами, отложив разговор на потом. Ну что я могу сказать об Алмаскараде? Даже не знаю, с чего начать. Наверное, стоит упомянуть, что это событие в последнюю неделю — Часто крутили в новостных лентах, и журналисты гадали, кто в этом году будет удостоен чести посетить имперский бал, а кто останется за порогом шикарного зала, подготовленного для дорогих гостей. Это уж точно, дорогих. Даже потому, как все было обставлено в бальном зале, можно было понять, что императорская семья не поскупилась на приготовление и организовала грандиозное шоу. Тут дело было даже не в украшениях или наполненных деликатесами столах, а в том, что в воздухе по-настоящему витала магия, которую могли увидеть даже без магического зрения. Даже не представляю, сколько магических техник было наложено на это помещение, чтобы вызвать такой эффект, но размах поражает. Но это мы увидели чуть позже. Все гости подъезжали на машинах, Главным требованием к которым была обезличенность их владельцев Не должно быть никаких гербов или еще какой-нибудь символики, явственно показывающей, кто приехал на бал Да и сами гости были поголовно в масках, так что приходилось гадать, кто за ними скрывается Правда, некоторых личностей не скроет никакой наряд или маска На подъезде к зданию, где собственно собирался проходить имперский бал маскарад, образовалась небольшая пробка. Так что я мог увидеть, кто выходил на ковровую дорожку на обозрение собравшейся публики и журналистов. Не узнать в могучей фигуре золотоволосого главу рода Барклай де Толли было просто невозможно. Он слишком сильно выделялся, чтобы пытаться это скрыть. Один из богатейших людей Российской империи. Помахал рукой зрителям и вместе со своей спутницей стал подниматься по ступенькам наверх, чтобы дать возможность в том числе со всех сторон рассмотреть их наряды, которые издали можно было бы спутать с накидками, выполненными из львиной кожи. А если взглянуть мельком, то вообще можно было подумать, что это лев встал на две ноги и решил пройти между людей. Настолько детально была исполнена маска на лице Ильи Александровича, что в с его гривой волос производила именно такой эффект. Его жена производила менее броское впечатление, но, на мой взгляд, эта утонченная женщина походила на затаившуюся в поисках добычи хищницу. И все это вовсе не боевой род. даже страшно представить, что из себя будут представлять остальные гости сегодняшнего вечера. Стоило Барклайда то ли пройти половину пути и привлечь к себе все внимание, как дорога освободилась, и настал наш черед выходить под камеры и любопытные взгляды собравшихся. Стоило мне только выйти в своем костюме под объективы видеокамер, как на миг собравшиеся замерли в непонимании. Если все приезжающие до этого аристократы сверкали драгоценностями и дорогими нарядами, то я был их полной противоположностью, да еще и во всем черном. Специально немного постояв перед зрителями, Я повернулся к машине и помог выйти своим женам, которые привлекли еще большее внимание. Арина и Лена подхватили меня под руки, и мы медленно двинулись по дорожке ко входу в здание. Благодаря маскам можно было не переживать за выражение лица, но все же по слегка нервной дрожью со стороны Лены я чувствовал, что девушки не по себе от столь пристального внимания. «Да еще камеры журналистов и фотографов добавляли нервозности. Хорошо еще, что пройти надо было не так много, но нас все равно успели заснять со всех сторон, так что надо быть готовыми, что нас тоже будут обсуждать в новостях». Мы вошли внутрь, где столкнулись с Ильей Александровичем и его супругой. Ранее мне ее не представляли, так как общался я только с патриархом рода, его сыном Делизой, да которая так не понравилась Арине, но теперь я более подробно был знаком с самыми влиятельными родами и знал, что золотоволосую красивую женщину передо мной зовут Анна Сергеевна, и она маг земли в ранге магистра, как и ее муж. «Вы, я так понимаю, впервые приглашены на имперский бал Маскарад», поприветствовал меня Барклай де Толли. «Да, Илья Александрович», слегка кивнул я, давая понять, что его маска не стала для меня большим препятствием. «Я же говорила тебе, что надо подобрать другой костюм, а то ты слишком очевидный кандидат. Никакой загадки», — тихо и ворчливо отозвалась его супруга. «В этом нет ничего страшного», — громогласно рассмеялся мужчина. «Все равно нас приглашают каждый год, и придумать что-то новое замучаешься», — тем самым похвастался он. «Раз уж вы знаете, кто я, то вы», — настойчиво посмотрел на меня Барклай де Толли, Егор Шувалов. Под маской широко улыбнулся я, так как в этот момент в глазах Ильи Александровича было столько неприкрытого удивления. И моей жены, Арина и Лена, показал я по очереди на каждую девушку. «Неожиданно», — хмыкнул мужчина, «а вы не перестаете удивлять Егор». «Стараюсь по мере своих сил», — кивнул я ему. «Старается», — вновь рассмеялся Барклай де Толли. «Илья, нам уже пора идти» напомнила супругу Анна Сергеевна, заодно показав, что и в большом предбаннике, но все же мы создали небольшую очередь, ведь остальные приглашенные не решались двинуться дальше, пока мы не закончим свой разговор. Под масками могли оказаться слишком влиятельные маги, чтобы иметь наглость пройти в зал вперед ранее вошедших. «Куда бы я без тебя делся?» — с нежностью произнес патриарх рода. «Извините, но мы вынуждены вас покинуть», — обратился он ко мне. «Может, еще пересечемся внутри». Илья Александрович, взяв свою супругу под руку, сделал два шага по направлению к бальному залу и вдруг обернулся. «Ах да, забыл сразу сказать». Посмотрел он мне прямо в глаза. «Спасибо за ваш подарок на дни рождения сына. Он даже попросил обучить его фехтованию, чтобы научиться владеть мечом», — гордо произнес мужчина. «Я рад, что мой подарок пришелся по душе вам и вашему сыну», слегка склонился я, принимая его слова. После этого мужчина развернулся, и они зашли внутрь, где моментально потерялись среди других гостей, которых уже было немало. Выждав несколько секунд, в сопровождении своих жен двинулся и я, ведь вновь прибывшие пока не решались выйти вперед и тем самым нарушить очередность захода гостей. Бальным залом я действительно был впечатлен, Но не менее интересно было посмотреть на приглашенных аристократов, которые щеголяли в разнообразных масках и костюмах, так что действительно сложно было определить, кто именно перед тобой. А ведь сами балмаскарады были возрождены из небытия всего каких-то 15 лет назад нынешней императрицей, и вот как сейчас привлекает внимание это событие. Но чувствовался в этом еще один скрытый смысл – Из-за масок было непонятно, кто за ней скрывается, и по этой причине все собравшиеся вроде как становились равными друг другу, так как мало кто мог отличить древний богатый род от тому, кому всего несколько лет или не обладающего большими денежными средствами. Это еще в первые года можно было удивить собравшихся богатством украшений. Сейчас же каждый хотел чем-то выделиться в рамках своих нарядов. Так что даже богатый род мог прийти в чем-то простом, чтобы выделиться именно этой простотой. Поэтому, как я понимаю, все старались вести себя вежливо. Ведь вдруг нагрубишь кому-то, а тот окажется влиятельнее тебя, так еще и злопамятнее. Узнать же обидчика было несложно. Под конец бала все снимали маски, показывая, кто все это время скрывался под ними. Мы, в отличие от того, что было при входе в здание, Казалось, не привлекли особо много внимания к своим персонам. Точнее, рамки приличия не позволяли собравшимся бросать откровенные взгляды в нашу сторону, но все равно многие время от времени добросали заинтересованные взоры на нас. Мимолетно и быстро, но для привычных к такому людей этого было достаточно, чтобы сделать предварительную оценку. Тем более остальные гости, шедшие за нами, вообще, казалось, остались безинтересны собравшейся публике. «И что дальше?» – тихо спросил я у Арины, «пока мы медленно курсировали в сторону столов, где располагались небольшие закуски. Из-за всей этой беготни со складом я совершенно забыл поесть и теперь очень жалел об этом». «Как будто я знаю», – также негромко ответила девушка. «Я так же, как и ты, здесь в первый раз». «Может, потанцуем?» – спросила Лена, и когда мы посмотрели, на нее добавила. «Мы же на балу». «И не поспоришь», – хмыкнул я но все же давайте не будем торопиться и посмотрим, как себя ведут остальные, а танцам, я чувствую, сегодня будет уделено много времени». Тем временем собравшихся становилось все больше. По большей части приходили парами, но все же хватало и тех, кто был приглашен вместе со своими семьями. Вот только из-за масок невозможно было определить, кто именно прибыл сегодня на бал. Не скрою, это создавало определенную интригу, но я и так не особо любил подобного рода мероприятия, а тут еще и маска, ограничивающая обзор. Хорошо еще, что она была выполнена так, чтобы делать это по минимуму, и под ней совершенно не было жарко. Единственным нюансом было то, что маску приходилось приподнимать, чтобы выпить вино, которое носили слуги, курсируя между гостями с напитками. Кстати, про слуг. В отличие от собравшихся, их лица были открыты, но вместо этого на кожу были нанесены запутанные рисунки, что не давали толком разглядеть само лицо, отвлекая от внешних особенностей и привлекая именно рисунком. Таким образом, слуги вроде бы были на виду, а все, что запоминалось, так это особенности искусно созданного на их лицах рисунка. Но вот в какой-то момент гостей в зале было в достаточном количестве, чтобы игравшие до этого простые мелодии музыканты замолкли, на мгновение погрузив зал в тишину и тем самым привлекая к себе внимание, чтобы в следующую секунду заиграть незнакомую мне мелодию. Похоже, наступило время танцев, сообщил я, увидев, как ближайшие к нам пары устремились в центр зала, вставая друг напротив друга. Самые первые танцоры занимали любое понравившееся им место, А вот по следующим приходилось скользить между замершими людьми и искать свободный пятачок для себя. «Кто составит мне компанию?» — спросил я у своих жен. «Иди с Леной», — с улыбкой в глазах мягко произнесла Арина. «А я пока понаблюдаю за публикой». В таком случае развернулся я к своей второй жене и галантно склонился, протянув свободную руку вперед. «Будете ли вы так любезны и составите мне пару?» Это будет честью для меня, милорд, тихо, но в то же время достаточно твердо произнесла Лена на миг, присев передо мной в подобие реверанса, только вот выполнен он был с поистине змеиной плавностью и неторопливостью. Затем девушка взяла мою руку в свою, и вместе мы устремились ближе к центру зала, где еще хватало свободных мест. Хорошо, что пар было достаточное количество, чтобы просто посмотреть, как кто стоит и повторит вслед за ними. Я пока не знал, какой из более чем десятка традиционных танцев будет использован сейчас, но думаю, что успею разобраться по мере игры музыки. Особо сложного для начала все равно ничего не должно быть, а там как-нибудь выкрутимся. Несмотря на отказ от тренировок под руководством Миимота, благодаря стараниям духа мое тело было достаточно гибким, чтобы исполнять многие сложные элементы, которые мучат с малолетства. Я же по понятным причинам этого почти не получил и большую часть знаний восполнил лишь недавно. Тихая мелодия постепенно подходила к концу и неожиданно взорвалась в стремительном темпе, побуждая собравшихся начать свой танец. Я не стал ничего придумывать и просто поддался ритму мелодии и лишь иногда посматривал по сторонам, чтобы не слишком сильно выбиваться из общего рисунка движений. Что неожиданно, но Лена действовала даже лучше меня. Все ее танцевальные движения были исполнены с таким изяществом, что оставалось лишь удивляться, когда моя бывшая ученица смогла все это изучить, ведь все свободное время она посвящала учебе в академии, и для таких факультативов у нее явно не было времени. В этот момент у меня в голове появилась довольно забавная загадка. Может, Лена и забыла все про свое прошлое, Но ведь она чему-то училась до того, как встретила меня. Девушка с кем-то общалась и где-то жила, и лишь потом стала участницей ритуала призыва демона, который до неузнаваемости изменил и перекорежил ее жизнь. Кем же ты была раньше, Лена Шувалова? Из какого рода вышло такое чудо? Ведь у случайной бастартки не может быть столь явного потенциала в магии, и в этом прослеживается наследие многих поколений магов. Правда, даже у бастарда мог появиться схожий потенциал, но ведь служба магической безопасности империи ничего не нашла странного по девушке. Впрочем, это не было особо удивительным, так как генетический материал одаренных обязывали отдавать лишь в крупных городах и до различных поселков, которых было великое множество в нашем обширном государстве, такая практика просто не дошла. Все эти мысли в одночасье вымел новый виток мелодии, заставивший нас стремительно закружиться среди остальных пар, что неразличимыми тенями проносились мимо нас. Сейчас во всем зале существовали только мы вдвоем, и все остальное было лишь фоном, только подчеркивающим наш танец. На последних аккордах мы замерли, тесно прижавшись друг к другу, и сейчас я мог ощутить, как тяжело дышит Лена после завершения танца. До этого на такие мелочи я не обращал внимания, но и сам заметил, что немного запыхался. Настолько нам стремительно приходилось двигаться, чтобы не выбиваться из общего рисунка танца. «Спасибо», — тихо произнесла Лена, — «это было чудесно». «А ты прекрасно умеешь танцевать». «Да», — удивленно посмотрела на меня девушка. «Я на самом деле сильно волновалась, так как я впервые танцую, да еще и такие сложные движения» неуверенно добавила она, о чем-то задумавшись. «Так и не скажешь», — похвалил я ее. «В какие-то моменты мне приходилось поспевать за тобой, чтобы не отстать, так что не сомневайся, танцуешь ты превосходно. А о своих подозрениях пока умолчим, тем более сейчас это не особо важно. Хотя все же надо будет дать поручение Рэмми выяснить все, что можно про Лену, а то вдруг от меня по какой-то причине скрыли информацию». Если что-то есть, то Аркур обязательно это найдет. Надо дать только время. Мелодия закончилась, и мы направились обратно к Арине, что продолжало стоять все на том же месте. Вот только напротив моей жены крутилось двое молодых мужчин, а возможно парней примерно моего возраста, под масками так и не разберешь, что последнее определенно не нравилось. По крайней мере, вся ее поза говорила о том, Что она не намерена выслушивать неожиданных ухажеров. И что здесь происходит? спросил я, когда мы приблизились к ним. Да вот, фыркнула Арина, хотят со мной познакомиться. Неужели? заинтересованно, я посмотрел на двух самоубийц: Я же упоминал, что я жуткий собственник, так вот, я так же сильно не люблю, когда посягают на мое. Это же бал! доброжелательно произнес тот, кто стоял справа от меня. Голос звучал достаточно молодо, так что, скорее всего, это действительно был молодой человек примерно моего возраста, а значит, или наследник рода, или один из сыновей, что и вовсе на это право не имеют. По крайней мере, не глава, так как молодых глав родов в столице вообще не так много. Вот мы и хотим пригласить милую даму на танец. «Для того маски и предназначены», — подхватил левый тоже оказавшийся моим ровесником и, по всей видимости, другом правого, так как в основном он отмалчивался все это время, а тут решил подсобить товарищу. Так мы не знаем, кто за ними, и, значит, можем познакомиться друг с другом, несмотря на отношения между родами или различиями в наших статусах. «Кто-то плохо знаком с нашим законодательством?» — усмехнулся я под маской. «Все магические рода равны между собой» и выше только императорский род, что правит государством. «Так-то ну так», — немного стушевался парень. Но все же не каждый решится подойти к представителю древнего рода и просто так заговорить. «А еще», — заговорщически прошептал он, «говорят, на балу часто можно встретить представителей императорской семьи, что пользуются анонимностью, чтобы свободно пообщаться со своими подданными». «Вот оно как», — задумчиво слегка наклонил голову на бок. «А если вы прямо сейчас говорите с представителем императорской семьи?» «Да не может быть!» Отмахнулся правый, но вдруг резко замер и как-то по-другому посмотрел на меня. «Извините», — сдавленно произнес он и попытался как можно быстрее ретироваться, уведя своего друга с собой. «Какие нынче доверчивые аристократы!» — удручающе покачал я головой. «Ты просто не видел, каким взглядом на них смотрел!» Весело ответила на это Арина, перестав стоять в напряженной позе и заметно расслабившись. «Да еще твоя интонация. В общем, неудивительно, что они засомневались. «Разве у императора есть наследники моего возраста?» — с любопытством спросил я. «А никто толком и не знает про всех членов императорской семьи», — верно подметила Лена. «На публике чаще всего появляются император, его жена и наследник, а остальных толком и не видно». «Обе старшие принцессы занимаются благотворительностью, хоть и не совсем публичны», добавила Арина. А так, да, семья императора всегда старалась особо не афишировать свою жизнь, за исключением официальных протоколов. Сами понимаете, что, несмотря на их возможности, многие могут захотеть похитить кого-то из близких императора, чтобы попытаться его шантажировать. Но все это не тема разговоров, особенно в таком месте. Напомнила она нам, где мы находимся. «Я ведь правильно понимаю, что все ближайшее время будут одни только танцы», спросил я у Арины. Все же, несмотря на то, что она никогда не посещала это мероприятие, девушка была куда более осведомленная о его подробностях, чем я. «По большей части, да», кивнула девушка. «Но между, скажем так, массовыми танцами и теми мелодиями, что играют только для желающих», довольно большие паузы, и за это время можно пообщаться с остальными приглашенными представителями магических родов империи. Опять эти разговоры, тяжело вздохнул я. Рядом как раз проходил один из разрисованных официантов, и я быстрым движением взял один из бокалов с вином, чтобы пригубить чарующий напиток. Не то чтобы я был уж таким любителем выпить, но действительно хорошие напитки я ценил, И то, что подавали гостям сегодняшнего вечера, было лучшим, что я пробовал на своей памяти. Определенно стоит потом узнать, что именно подавали на балу, и приобрести себе хотя бы одну бутылочку, а то чувствую, что от чего-то крупнее я просто буду в шоке, так как не думаю, что приглашенным давали бы какую-нибудь дешевку. Вино несколько скрасило мрачное будущее, и я уже более позитивно смотрел на настоящее. Что же? «Пойдем поговорим», — подхватив жен под руки, произнес я, и мы стали медленно перемещаться по залу. Вообще курсирующих по залу парочек хватало, так что нам даже особо не требовалось выбирать, с кем бы поговорить, как на нас сами вышли одни из гостей. Ими были явно молодая пара, но все же чувствовалась от них какая-то уверенность, и потому как они спокойно перемещались по залу, создавалось впечатление, что они делают это далеко не впервые. «Вообще, как я понял, так или иначе, здесь собирается один и тот же небольшой круг лиц». «Как вам сегодняшний вечер?» Спросил мужчина после того, как мы обменялись приветственными кивками. По протоколу маскарада представляться было не то, чтобы запрещено, но все же не приветствовалось. Это Барклай де Толли был уж слишком выделяющимся, чтобы пройти мимо, да и я не поверю, что Илья Александрович так просто задержался в фойе». В итоге мы в нарушении норм общения не называли своих имен, оставляя эту тайну за собой. «Очень необычно», – расплывчато ответил я, рассматривая костюм и в особенности маску своего собеседника. Его костюм, как и платье спутницы и, скорее всего, жены, были выполнены в стилистике морских обитателей. Точнее, они представлялись в образе тритона и русалки. По крайней мере, маски с явно выделяющимися жабрами по краям и подобие чешуи на платье у женщины определенно намекали на это. Посмотрел бы я на них, если бы они увидели, как действительно выглядит Тритон, то, думаю, поняли бы всю ошибочность создаваемого образа. А так было видно, что все подчерпнуто из старых историй и сказок, что, впрочем, было отчасти близко к истине, пускай и несколько романтизировано, но это уже детали». «А вы подобрали смелые костюмы для маскарада», смерив нас изучающим взглядом, произнес мужчина. «И уже этим сумели привлечь внимание многих». На то и расчет, хмыкнул я, улыбаясь. «Пускай лица не видно, но ведь многое чувствуется и в интонации». «Если вы не против, то я бы хотел пригласить одну из ваших спутниц на следующий танец». Вдруг произнес тритон, и в этот момент вновь стала играть музыка, пока медленная, но призывающая желающих продолжить танцы выходить в центр зала, при этом он явно смотрел на Арину. Моя жена, в отличие от меня, поняла все сразу и незаметно ткнула меня в бок, чтобы я уже отвечал. «Тогда, если вы позволите, я позаимствую вашу спутницу», — в ответ предложил я. Ответа как такового уже не требовалось, так как ни у одной из сторон не было причин отказывать, А на бал маскараде часто менялись партнерами как раз для того, чтобы иметь возможность поговорить во время танца, ведь не все из них будут проходить стремительно. Судя по музыке, нас ждал один из классических вальсов и как раз достаточно медленный, чтобы проспрашивать своего партнера без лишних ушей. Девушки склонились в легком поклоне каждая перед своим будущим партнером по танцу, и мы, взяв их руки в свои, направились ближе к центру зала. Лена тоже не оставалась долго одна, к ней подошел какой-то парень и также увел на танцы. На миг во мне взыграли не самые светлые чувства, но я успешно подавил их. Пускай Лена тоже развлекается, да и я не какой-то там ревнивец, чтобы сердиться из-за каждого контакта моих жен с очередным представителем мужского пола. Как я и предполагал, нас действительно ждал медленный танец, и этим вовсю воспользовалась моя временная партнерша, умело положив руки мне на плечи и закружившись в танце. «Позволите утолить мое женское любопытство», тихим и мелодичным голосом произнесла она, и по нему я понял, что моя собеседница едва ли старше Арины, может, на пару лет, не больше. «Конечно», — кивнул я уверенно, держа руки Натальи и девушки, «разве не для этого вы пригласили меня на танец?» «Ну что вы», — попыталась уверить меня в обратном она, «это все мой муж». Ему стало интересно, кто скрывается под такими интересными костюмами. «А как же загадка личности?» — иронично спросил у своей спутницы. «Можно и не спрашивать напрямую», — явно улыбаясь, слегка кокетливо ответила она и тут же без паузы задала вопрос. «Как вы решились на такой провокационный образ? Это отчасти связано с моим образом жизни. Ведь вы также подбирали свои образы». Наш род проживает рядом с Баренцевым морем, не стала отнекиваться девушка. Так что мы часто выбираем морскую тему, примеряя тот или иной образ. Но вот вы, задумчиво произнесла она. Я даже не могу предположить, чем же надо заниматься, чтобы у вас был столь...» Замолчала она, будто не знала, как правильнее это описать. «Демонический», — подсказал я. «Да», — благодарно кивнула моя партнерша. Столь демонический образ, да еще и темные тона, что выбивается из общего ряда приглашенных. Разве, хмыкнул я, закрутив девушку вокруг своей оси, чтобы потом снова поймать в объятии ее тонкую талию. И все в рамках танцевальных движений, попрошу заметить. Тем более остальные пары вели себя точно так же. Я вижу на многих темные костюмы, в том числе на девушках есть платья, близкие к черному цвету. Извините, но могу я обращаться к вам по имени, а то все это неопределенно повела плечом девушка, очень неудобно при общении. Я не против, Егор, представился я. Татьяна в ответ назвала свое имя моя партнерша. Так вот, Егор, вы хоть у кого-то еще видели подобную атрибутику? Она подняла правую руку и коснулась одного из рогов маски. Нас учат бояться демонов, рассказывая о них жуткие истории. Вы же, будто выставляете это на показ с гордостью, наперекор мнению большинства. На удивление проницательно, Татьяна, улыбнулся я под маской. Да, я не боюсь демонов и нахожу этих созданий довольно интересными. Поэтому такой образ, ведь демоны порой кроются среди людей. Или люди носят маски демонов, тихо хмыкнул я. Как знать. Нам пришлось прервать наш разговор, так как медленное окружение прервалось несколькими танцевальными связками, во время которых я крутил девушку в своих руках и параллельно выискивал в зале своих жен, но пока не находил их. «Очень необычный взгляд», — прокомментировала мои последние слова моя собеседница, когда мы вновь прижались друг к другу. «Уже жалеете, что захотели поговорить со мной?» — с небольшой долей издевки спросил я. «Вовсе нет», — помотала головой девушка. «Наоборот, интересно поговорить с человеком, чья точка зрения отличается от остальных». «А я думал, вы хотели выяснить, кто именно скрывается под маской». «Среди собравшихся Егоров не больше двадцати. Так что, согласитесь, уже это сильно сузило круг подозреваемых», — шутливо произнесла она. «Если я назвал свое настоящее имя, просто не смог не вставить я». «Само собой», — согласилась Татьяна, как, впрочем, и я. «В том и интерес этой беседы». «А вдруг вы специально вводите меня в заблуждение после услышанного?» С подозрением в голосе спросила девушка, посмотрев мне в глаза. «Все возможно», — в тон ей ответил я, не разрывая нашего контакта. «Может, тогда вы расскажете, откуда взяли такой образ?» «По всей видимости, решила сменить тему «Моя партнерша по танцу». «Мне кажется, или мы уж слишком долго танцуем, или я просто не узнаю мелодию этого вальса, и это какая-то особо долгая версия. К сожалению, я был слабо знаком с классическими произведениями и относительно хорошо знал только самые популярные». «Может, лучше начнете с себя», — предложил вместо этого я. «Откуда столь недостоверный образ существа, что многие, между прочим, причисляют к демонам? Правда, морским, но все же». «Почему недостоверный?» — возмущенно воскликнула Татьяна. «Правда, все же достаточно тихо, чтобы на нас не стали обращать излишнего внимания. Разве в этом платье я не похожа на русалку, вышедшую на берег?» «Хм, не смог удержаться я от смеха, так что пришлось заглушать его кашлем, благо под маской моего лица не было видно. Просто вы не представляете, как на самом деле выглядит русалка, тем более выползшая на сушу». «Начитаются сказок, а потом путают реальность с вымыслом», — ворчливо добавил я, будто озвучивал свои мысли, на миг забывшись. «Почему вымыслом?» — заинтересованно переспросила девушка, зацепившись за эту фразу. «Я читала много историй про обитателей морей, особенно тех, кто проживал рядом с Мурманском. Наш род сумел сохранить некоторые книги из того времени, когда они сосуществовали с нами». А ведь, похоже, я зацепил ту струнку души моей партнерши, которая ей была особо дорога. Вот как оживилась, когда я подверг то, во что она верила, сомнению. Дело в том, что русалки, как, впрочем, и тритоны, выглядят несколько иначе. Начал говорить я, но в этот момент прозвучали последние аккорды мелодии. «Видимо, нам придется прерваться». Виновато развел я руками а после церемониально поклонился девушке, благодаря ее за танец. «Так нечестно», — слегка раздосадованно произнесла она в ответ, возвращая мне благодарность. «Тем интереснее разгадка», — ухмыльнулся я под маской. «Нет, определенно в этих масках что-то есть. Не надо следить за своим лицом, и можно свободно показывать эмоции. Этот контроль над собой меня всегда раздражал». Возможно, при следующем разговоре удастся обсудить больше. Тем временем Татьяна подхватила меня под локоть и я, как и многие другие пары, повел ее к столам за где можно было немного передохнуть. Значит, так, задумчиво произнесла она, я запомню это. Хорошо, принял я ее обещание. Вы не против, если я пойду искать своих жен и оставлю здесь вас? Жон удивленно переспросила она. «Ну да», — кивнул я, сознательно признаваясь в этом. «Две мои спутницы — это мои жены». После этого я оставил слишком сильно погрузившуюся в свои мысли девушку одну, а сам принялся искать своих спутниц. Лена попалась мне на пути первой, так что я просто перехватил свою вторую жену у ее партнера по танцу, который без возражения передал девушку мне. «Ну и как тебе тут?» — спросил я у девушки после того, как мы уже вдвоем продолжили поиски Арины. С учетом того, что бальный зал действительно был большим, да еще и все приглашенные маги разоделись так, что толком в толпе никого конкретного не разглядишь, то эта задача действительно была не самая простая. «Очень весело», — воодушевленно отозвалась Лена. «Хотя я поняла, что мне больше нравятся быстрые танцы». «Вот как», — обронил я. «Неужели твой партнер по танцам оказался интереснее меня?» «Нет, что ты», — сжала мою руку девушка. «Просто это было так забавно, когда он посчитал меня за высокородную леди и все пытался выяснить, к какому роду я принадлежу». «Так ты и есть высокородная леди», — поправил я ее. «Тем более княжна не просто член рода». Пускай Шуваловы возродились только в этом году, но наш род имеет богатую историю и был у истоков создания Российской империи. К этому так сложно привыкнуть, тяжело вздохнула Лена, отчего платье в районе груди хорошо так натянулось, что я просто не мог проигнорировать такое. Все же, что одна, что другая жена у меня красавица каких поискать, и это без применения косметологической магии». У тебя есть еще немного времени, но лучше уже начать себя вести как аристократка. Так будет проще, ведь и так многие будут помнить, что ты совсем недавно была лишь простолюдинкой», — посоветовал я. «Арини с этим проще, а вот мы с тобой в первое время можем часто сталкиваться с пренебрежением к своим персонам из-за нашего происхождения. Никто не любит выскочек, а в глазах остальных мы таковыми и являемся». «Я постараюсь», — тихо ответила Лена. «Если что, ты всегда знаешь, к кому обратиться, как можно более ободряюще произнес я, тем более у нас сейчас есть слуги, которые тоже могут помочь. Одна Эльза чего стоит?» «Да, она замечательная», — подтвердила моя вторая жена, — «и сильно помогла мне». «Вот видишь, слегка сжал я ее ладонь, что лежала на моей руке». «Род состоит из множества людей, и все они работают на то, чтобы он процветал. По крайней мере, в нашем роду я стараюсь реализовать именно этот принцип». «А вот и вы», — раздался позади нас голос Арины. «Я вас уже везде обыскалась». Обвинительно ткнула она меня своим пальчиком. «Мы тоже тебя искали», — улыбнулся я. «Ну и как поговорили с рыбоголовым?» — спросил я, намекая на маску парня, который увел ее на танцы. «Все пытался выведать мою личность, ну и еще немного хвастался своими богатствами». Слегка ворчливо отозвалась она. «Не напрямую, но все же слишком очевидно. А у тебя как?» Она представилась, как Татьяна, и сказала, что они из Мурманска, поделился я своими сведениями. Мы тем временем переместились ближе к закускам и отдали должное поварам. Точнее это сделал я, так как девушки могли позволить себе лишь небольшие порции — чтобы на них не стали косить взглядами. Если так, то скорее всего нашими собеседниками были представители рода тумановых, немного подумав произнесла Арина. Занимаются морской торговлей и производством небольших кораблей, вроде еще охраняют морские пути, но в основном своих судов. Так они конкуренты рода Алисы спросил я, лишь отчасти. Нарышкины проживают на юге империи, а туманова на севере, так что они не должны сильно пересекаться в сферах своих интересов. Дальше бал закрутился в новых мелодиях и танцах. К нам еще несколько раз подходили представители магических родов, и я, наверное, успел пообщаться больше, чем с десятком женщин разного возраста и положения. Большинство из них задавали вопросы касательно моего костюма и считали, что я один из молодых аристократов, что решил в этот раз так выделиться что забавно, но никто из них так и не подумал на молодой род Шуваловых, что меня несказанно радовало, значит, задумка удалась. Правда, не все выясняли мою личность. Парочке девушек было откровенно наплевать на своего партнера, и они танцевали со мной только из-за того, что их спутники хотели потанцевать с одной из моих жен. По сути, они были вынуждены это делать, так как было не особо принято, чтобы девушка оставалась одна — если ее спутник ушел танцевать, но повстречалась еще одна, которая просто села мне на уши и стала рассказывать про свой домашний зверинец и как много в нем редких животных и даже магических существ. Чувствовалось, что либо девушка действительно такая болтушка, либо никто из близких не разделяет ее увлечения, хотя и пополняют зверинец моей партнерши по танцу, Так что, когда танец закончился, я был несказанно рад, что больше не услышу этот восторженный голос, рассказывающий, как ее новенькая птичка прекрасно поет на рассвете. «Надеюсь, это когда-нибудь закончится?» — устало спросил я, когда вновь воссоединился со своими женами. «А то все эти танцы...» «Не ворчи!» — покачала указательным пальцем Марина. «Тебе повезло, что ты не на каблуках, вот в них действительно ноги устают». «Так ты же целительница», — не понял я ее. «Применять магию во время бала запрещено», — с укором произнесла черноволосая красавица. «Да из-за обилия конструктов в этом месте толком ничего не получится». Странно, а я не заметил проблем с потоком магической энергии и был уверен, что в случае чего легко смогу создать печать призыва. И все же, напомнил я о своем изначальном вопросе. «Кто-то из семьи императора должен объявить об окончании бала и о снятии масок», ответила Арина. «А до тех пор, я так понимаю, мы продолжим общаться со всеми этими загадочными незнакомцами», не удержался я от небольшой колкости со своей стороны. «Ну правда, я ожидал, что если уж так вышло, то удастся хотя бы переговорить с кем-нибудь о делах, связанных с моей сферой деятельности, а тут все такие деликатные и вежливые», «Не представляются, так еще и танцевать моих жен все норовят пригласить». «В этом и суть», – пожала плечами Арина. «Разве тебе не понравилось без особого пиетета общаться со всеми этими людьми?» «Скорее с женами или девушками тех людей, с которыми я мог поговорить», – ворчливо отозвался я. «Тогда тебе надо чаще отвечать на приглашения от родов, устраивающих различные мероприятия», Не смогла промолчать моя первая жена и напомнить, что большинство таких приглашений я отклоняю. Если на каждое такое мероприятие ходить, то у меня совсем не останется свободного времени, благо никто особо важный такого не присылает. Да и вообще влиятельные рода организуют званые вечера не так часто и не пересекаются друг с другом в отличие от большинства. Но, похоже, меня услышали, так как в этот момент времени музыка вдруг стала затихать. Я сначала посчитал, что это очередной переход к началу танцев, но нет. По какой-то причине все разговоры постепенно затихали, и взгляды людей устремились в сторону сцены, где до этого выступали музыканты. Как-то незаметно для меня на ней появилось новое действующее лицо, и это была стройная светловолосая девушка среднего роста в пышном бальном платье. Прямо принцесса какая-то. Правда, таких сегодня на балу было много, но вот когда девушка заговорила, я понял, насколько был близок к истине. Часть ее речи потонула в еще затихающих разговорах, но все же сильный и уверенный голос постепенно переборол этот шум. «Спасибо, что собрались сегодня на ежегодном имперском бал Маскараде», казалось, говорившая перед аристократами империи девушка обращается лично к каждому из гостей. Надеюсь, всем собравшимся понравилось, как все было организовано, и исполнение классических произведений оркестром имени Николая III показала она на музыкантов, и те низко склонились перед ней. Раздались поддерживающие хлопки, вскоре подхваченные всем залом, и тогда музыканты склонились в поклоне, пускай и не таком низком перед собравшимися. Мне остается только надеяться, что и в этом году вы прониклись тайной, скрывающейся за масками надетыми на вас, и смогли, как это и заложено заветами предков, осознать, что собравшиеся здесь равны между собой. Развучало строго и я бы даже сказал с какой-то угрозой, будто представители магических родов ругались за плохое поведение. На этом объявляю, что основная часть бала окончена. «Время снять маски!» На мой взгляд, прозвучало очень двояко, но гости, подчиняясь словам девушки, стали снимать свои маски, наконец-то показывая, кто скрывался за ними. Все началось с первых рядов, и несколько людей не смогли удержаться от удивленных восклицаний, видимо, обнаружив рядом с собой кого-то, кого не ожидали увидеть так близко. Постепенно эта волна докатилась и до нас и я увидел, как пристально близко стоящие к нам маги смотрят на нас. Похоже, всем им не терпелось посмотреть, кто именно скрывается за столь необычным образом. Мои жены не решали снять свои маски раньше меня, так что я, положив руку на свою, позволил себе небольшую задержку и только потом снял ее. Раздавшийся после этого шепот был лучшей наградой. В большинстве своем аристократы не верили, что на бал пригласили новоявленного главу, когда-то казалось уничтоженного рода, но часть удивлялась, как вообще я посмел прийти в таком костюме. То, что могли посчитать блажью могущественного рода, к Шуваловым не относилось. На нас снятие масок не закончилось, хоть и показ наших лиц вызвал у приглашенных на бал маскарад больше всего реакции. Когда последний маг открыл свое лицо, то и девушка на сцене сняла свою ажурную конструкцию, что скрывала верхнюю часть лица. Перед нами предстала вполне узнаваемая по новостям о своей активной деятельности в Российской империи и за ее рубежом принцесса Анастасия IV Романова. После такого все собравшиеся, и мы в том числе склонили перед ней головы, будто перед своей госпожой. Такова была сила императорского рода, что даже перед той, что никогда не суждено занять трон, все оказывают знаки почтения. «Теперь, когда маски сняты», — вновь заговорила Анастасия, а я тем временем удивлялся, как сразу не узнал ее голос. Ведь девушка так часто выступала на телевидении, участвуя то в одной, то в другой благотворительной акции. «Продолжим бал, но без маскарада», — с улыбкой закончила она, — и одновременно с этим музыканты вновь взялись за свои инструменты. Девушка стала спускаться со сцены, и толпа расступилась перед ней, будто не смея встать на ее пути. Часть аристократов и вовсе стали собираться в пары, готовясь к новым танцам. «Раз основная часть закончилась, то мы можем идти?» — спросил я у Арины, отвернувшись от сцены и больше уделяя внимание своим женам. Каюсь, стоило самому ознакомиться с проведением Бал Маскарада, тем более он повторяется уже несколько лет. Но официального протокола проведения этого мероприятия в сети не было, а искать дополнительным не было откровенно лень. Вот и приходится спрашивать все у своей жены, которая в этой среде с рождения. Не совсем, отрицательно покачала головой моя первая жена. Сейчас принцесса выберет из зала того, с кем она станцует свой первый танец. «И кто может оказаться этим счастливчиком?» Улыбнувшись, спросил я. «Мне уже не терпелось закончить все это и наконец-то поехать домой». Пускай в большинстве своем танцы не были сложными, но все равно их количество утомило. Да и я из-за маски не мог толком перекусить, так что собирался попробовать как можно больше различных закусок. Ведь не зря люди старались и готовили их в таких количествах. Как правило, это тот, кто выделился своим костюмом. Тихо ответила Арина, почему-то посмотрев мне за спину с каким-то странным взглядом. Только не говори мне, начал говорить я, но меня перебили. Князь Шувалов, будете ли вы столь любезны и станете моим партнером в следующем танце? Раздался узнаваемый голос Анастасии IV за спиной. И только сейчас я понял, что моя задумка вылилась мне боком.